Дверь заскрипела, и большой ключ начал вращаться в скважине замка. Иван слушал, как лязгал ключ в скважине. Раз, два, три. Три оборота. Закрывал дверь молодой стражник, несколько раз он ударил плечом в дверь, пошатал ее руками и только после этого пошел по коридору направо. — Чудак, — подумал Иван, — ведь все равно некуда. Он подошел к койке, стоявшей под маленьким сплошь зарешеченным окном, лег на шершавое серого цвета одеяло и расстегнул ворот рубахи. Провел рукой по лицу. Нос был холодный, как льдинка, а щеки горели лихорадочно. Иван ощупал нос и сказал «Мой». Он испугался своего голоса, вздрогнул, и вдруг с поразительной ясностью вспомнил слова прокурора. Его голос красивый, низкий. Перед тем, как произнести фамилию Ивана, Он кашлянул и громче, чем имена всех остальных, прочел Виткевича Ивана Викторовича, 14 лет от роду, за участие в организации преступного революционного общества «Черные братья» в Крошской гимназии к смертной казни через повешение. Иван зажмурился и укусил пальцы, чтобы не заплакать. Он укусил пальцы еще сильнее, из-под ногтей показалась кровь. Увидав на подушках пальцев маленькие красные пятнышки, похожие на божьих коробок, Иван закричал. Крик его, страшный, слабый крик мальчика, ударился о тяжелые стены и заметался по длинному холодному зданию острога. — Нет. Поднявшись на локтях, подумал Иван. — Нет, этого не может стать. — Смерть? — Нет, нет. Но он снова ясно, как будто все представлявшееся ему действительно происходило здесь, в камере, Перед глазами увидел лицо прокурора, его бакенбарды, подстриженные снизу, височки, аккуратно зачесанные к колбу, и глаза, когда тот, взглянув на Ивана, запнулся на какую-то долю секунды, а потом закончил через повешение. Дело учеников Крошской гимназии, которые записание и распространение среди своих однокашников стихов возмутительного содержания были приговорены к смертной казни и ссылке, Потрясло даже самых спокойных. По Вильне пошло возмущение. Студенты университета, горячие головы, хотели устроить вооруженные нападения на строк и освободить детей, ведь самому старшему из осужденных не было 17 лет. Нехорошие тревожные слухи проникли в Петербург. Узнали об этом при дворе. Александр I, не желая столь неприятных толков, отправил в Варшаву своего доверенного барона Рихта, поручив ему как-то уладить все это дело. Я не люблю, когда в нашей империи говорят о крови. Это дурной тон. И потом я противник резкого в чем бы то ни было. Гармония и еще раз гармония. Придумайте что-нибудь, барон, я верю вам. Сделайте добро этим детям. Сделайте им каторгу, но, бога ради, не смерть, — напутствовал император барона. Когда Рихте вышел из кабинета, Александр поднял с колен книгу, — открыл заложенную страницу и углубился в разглядывание фривольных рисунков к поэме Вольтера «Орлянская девственница». Прибыв в Варшаву, барон был принят наместником почти сразу же. Константин пробежал по вощенному паркету из одного конца огромного кабинета в другой и остановился около бюста Екатерины. Бабушка-императрица пустыми блудливыми глазами смотрела поверх его головы на рихты — Да, да, да, — прокричал Константин, — пусть мальчишки, пусть дети, нечего лезть в политику. Когда я был мальчишкой, я читал «Вергилия» и играл в солдатиков. Не говорите мне больше ничего, я неумолим. Константину понравилась последняя фраза, и он повторил «я неумолим». Рихте не двинулся с места, ни один мускул не шевельнулся на его лице, когда он заговорил. Прощаясь, его величество сказал мне, что видит в вас отца поляков. поэтому государь просил привести подтверждение, дабы лишний раз насладиться теми качествами характера вашего высочества, которые так хорошо известны нам, русским. Константин засмеялся. «Какой же ты русский, барон? Ты немец. Немец ты, а не русский. А с мальчишками я неумолим. Пусть будет так, как сказали новосельцев с Розаном, смерть».